Глава двадцать Грузовой отсек самолета над Средиземным морем. Линча нежно шлепал Трушкина по щекам и подносил к его губам стаканчик с кофе. «Просыпайся, приятель!» — ворковал он ему на ухо. «Пора вставать. Много спать вредно». Трушкин лежал под одеялом на скомканной багажной сетке, пружинистый, как матрас, и смотрел в потолок. По нему медленно двигалось круглое световое пятно. В ушах стоял несмолкаемый гул. С крюков свисали крепежные ремни и цепи. Они покачивались над Трушкиным, напоминая ему атрибутику средневековой инквизиции. — Где я? — подумал он. В его сознании царил хаос. Реальность перемешалась с обрывками сновидений. Трушкин даже приблизительно не мог определить, как много времени прошло с того момента, как он сел в желтый жигуль. Он смутно помнил, как на ночном шоссе его пересадили в другую машину. Помнил блестящее, покрытое капельками пота лицо негра, какой-то сарай и голубой баллон, похожий на огнетушитель. А дальше мрак забвения, которые прорывали странные, а подчас и страшные видения. Самое ужасное привиделось ему незадолго до пробуждения. Тогда Трушкин открыл глаза, но не увидел ничего, вокруг был беспросветный мрак. Он пошевелил рукой. Движения были медленные, как во сне. Он провел рукой под собой, но не встретил никаких препятствий. Это напоминало полет в каком-то пространстве, возможно, в космическом. Трушкин хотел крикнуть, но почувствовал, что во рту у него торчит какой-то предмет. Выплюнуть его не удалось, как и разжать зубы. Его охватила паника. Он стал дергать руками и ногами, пока не наткнулся на преграду. Стал ощупывать ее и понял, что лежит, а точнее висит прямоугольном ящике, в гробу, с неописуемым ужасом, подумал Трушкин. Насколько это было возможно, он поднял голову и руки, чтобы попытаться откинуть крышку, как вдруг увидел над собой зубастую пасть страшного чудовища. «Это сатана!» — подумал Трушкин и потерял сознание. Теперь он лежал под одеялом и смотрел в потолок. — Я еще живой? — подумал он и пошевелил рукой. Это ему удалось без усилий. Тогда Трушкин перевел взгляд на темнолицего мужчину, который что-то говорил ему на непонятном языке, и пытался влить ему в рот кофе. — Доброе утро, Кирилл Ватсура. — Доброе утро, Кирилл Ватсура. Голова кружится? Трушкин сел. Откинул одеяло и посмотрел на себя. На нем были только носки и трусы. Трушкин пощупал носки, они были мокрыми. Он с испугом коснулся трусов. Все нормально, сухие. Трушкин с облегчением вздохнул и огляделся. «Так это, кажется, самолет. Непонятно почему, обрадовался он. С зачем-то показал ему кулак» с оттопыренным большим пальцем, снял с вешалки брюки, рубашку и пиджак и протянул Трушкину. «Я еще живу», — окончательно убедился Трушкин и стал натягивать на себя брюки. «Меня еще не убили. Я куда-то лечу в самолете». В его голове было еще вдоволь пустоты и тумана, но не было страха. Трушкин встал на ноги, и почувствовал, что его немного ведет из стороны в сторону. Не удержавшись, он повалился на борт и уперся руками в иллюминатор. «Красота -то — Красота-то какая! — подумал он, глядя на бескрайнюю водную гладь, покрытую мелкими ровными морщинками. Темнолицый тотчас оказался рядом. встревоженно улыбаясь, он стал хлопать Трушкина по плечу. — Вацура! Кирилл Вацура! Все время, — повторял он, и при этом зачем-то оттягивал нижнюю губу, показывая дыры вместо зубов. Почему он все время повторяет это имя? Может, это светило русской стоматологии, и этот парень выпытывает у меня его адрес, — думал Трушкин. Но этот нюанс его не слишком беспокоил, как, собственно, и все остальные нюансы. Учитель все еще пребывал в состоянии легкого опьянения, от изрядной доли закиси азота, и воспринимал себя как философскую субстанцию, существующую лишь в данном месте и в данное время. Ни прошлого, ни будущего у него еще не было. И ботаник чувствовал себя почти счастливым.